Дорис Фриман шла из Воллалонни. Её голос звучал приглушённо, а шаги, казалось, звонко отдавались в тишине. Тени начали заполнять Норрис-роуд. Небо над головой было теперь пурпурного цвета. Может быть, из-за сумерек или потому, что она устала, но казалось, что здания магазинов теперь склонились над улицей. казалось, что их витрины, покрытые затвердевшей грязью десятилетий, а может, вековой давности, вопросительно смотрели на неё. Фамилии на вывесках, сказала она, становились всё более странными, безумными и совершенно непроизносимыми. Беласные буквы стояли не на своих местах, А согласные соединялись так, что человеческий язык был не в состоянии произнести их. На одной вывеске было написано: "Крайон Ктулху", а пониже крючки арабского письма. На другой было "Йог-Сатот". Ещё на одной рельеф. Там была вывеска которую она особенно запомнила. Нарцен Ярлатотеп. Как вы смогли запомнить такую тарабарщину? спросил её Фарнхем. Идурис Фримон медленно и устало покачала головой. Не знаю. Я правда не знаю. Казалось, вымощенная булыжником Разделённая трамвайными путями Norris Road ведёт в никуда. И хотя она продолжала идти, вряд ли она могла бежать, но потом сказала, что бежала. Она больше не звала Лонни. Теперь её охватил самый сильный страх, какой она когда-либо в своей жизни испытывала. Страх, испытав который, человек должен сойти с ума или умереть. Она всё-таки не могла отчётливо определить свой страх. Она могла сделать это только в одном, но даже это, хотя и конкретное, удавалось не слишком хорошо. Она сказала, что чувствовала, будто находится не в этом мире, будто она на другой планете, такой чужой, что человеческий разум не мог даже понять её. Она сказала, что углы казались не такими, Цвета оказались не такими, и но это всё было безнадёжно. Она шла под небом, которое выглядело искажённым и чужим, между тёмными, казавшимися большими домами, и могла лишь надеяться, что это когда-нибудь кончится. И это действительно кончилось. Она осознала Что немного впереди себя видит на тротуаре две фигурки. Это были двое детей: мальчик с изуродованной клешнеобразной рукой и маленькая девочка. Её волосы были перевязаны ленточками. "Это та самая американка", сказал мальчик. "Она потерялась", сказала девочка. "Потеряла своего мужа". Заблудилась. Нашла дорогу, которая ещё хуже. Нашла дорогу в преисподнюю. Потеряла надежду. Нашла звёздного дудочника, пожирателя пространства, слепого трубача, которого уже тысячу лет не называют по имени. Они произносили свои слова всё быстрее и быстрее, как церковную молитву, на одном дыхании, похожую на сияющий мираж. От них у неё закружилась голова. Дома наклонились. Звёзды погасли, но это были не её звёзды, те, которые были ей нужны, когда она была маленькой девочкой или при которых за ней ухаживали. Когда она была девушкой, эти звёзды сводили её с ума своими безумными созвездиями. Она зажала руками уши, но не смогла заглушить эти звуки и наконец пронзительно закричала им: "Где мой муж? Где Аленьи? Что вы сделали с ним?" Воцарилась тишина, а потом девочка сказала: ушёл вниз мальчик сказал ушёл к тому кто ждёт девочка улыбнулась это была злобная улыбка полная зловещей невинности он не мог не пойти на нём знак и ты тоже пойдёшь ты пойдёшь сейчас лони что вы сделаешь Мальчик поднял руку и высоким, похожим на звук флейты, голосом запел на непонятном языке, но звучание слов сводило дорис Фриман с ума от страха. Тогда улица стала двигаться, сказала она ветру и Фарнхэму. Блужники начали волнообразно шевелиться, как ковёр. Они поднимались и опускались. Трамвайные пути оделились от земли, и поднялись в воздух. Я помню это. Я помню, как от них отражался свет звёзд. А потом сами булыжники стали выходить из своих гнёзд, сначала по одному, а потом целыми грудами. Они просто улетали в темноту. Когда они освобождались из гнёзд, Раздавался резкий звук, скрежещущий резкий звук. Такой звук должно быть бывает при землетрясении. А потом стало что-то проникать. Что? спросил Веттер. Он сильно сгорбился и сверлил взглядом Дорис Фриман. Что вы увидели? Что это было? щупальце. Медленно сказала она, запинаясь. Я думаю, думаю, что это были щупальца. Но они были толстые, как стволы старых баньяновых деревьев, будто каждый состоял из тысячи маленьких извивающихся щупалец. И на них были маленькие розовые штучки. похожи на присоски но временами они казались человеческими лицами некоторые были похожи на лицо Лони а некоторые на другие лица и все они поразительно кричали корчились в страданиях но под ними в темноте под мостовой Было что-то ещё, что-то похожее на огромные огромные глаза. В этом месте своего рассказа она на мгновение умолкла, не в силах продолжать. Оказалось, что больше рассказывать было и нечего. Она не могла ясно вспомнить, что произошло после этого. Следующее, что она помнила, Было то, что вся съюжившись от страха, она оказалась около двери газетного киоска. Она сказала им, что была там ещё некоторое время, видела, как мимо неё взад и вперёд проезжали автомашины, видела успокаивающее сияние уличных дуговых фонарей. Двое человек прошли мимо неё, и дури съёжилась. стараясь попасть обратно в тень, боясь тех двух злобных детей. Но она увидела, что это были не дети. Это шли под руку парень с девушкой. Парень говорил что-то о новом фильме Фрэнсиса Копполы. Она осторожно вышла на тротуар, готовая метнуться назад в своё уютное убежище у двери газетного киоска. Но в этом не было необходимости. В 50 ярдах от неё был довольно оживлённый перекрёсток, где у светофора стояли несколько легковых автомобилей и грузовиков. На другой стороне улицы был ювелирный магазин, на витрине которого были выставлены большие, ярко освещённые часы. Через всю витрину был установлен металлический аккордеон с растянутыми мехами. Но всё же она смогла увидеть время. Было 5 минут 11. Потом она пошла к перекрёстку, но несмотря на уличное освещение и успокаивающее урчание автомобилей, продолжала со страхом оглядываться. Всё её тело болело, из-за сломанного каблука она прихрамывала. Каким-то образом ей удалось не потерять свою сумочку. Она напрягла мышцы живота и ног, её правая нога особенно болела, как будто она что-то в ней растянула. У перекрёстка она увидела, что каким-то образом вышла к Hillfield Avenue и Tottenham Road. Женщина лет 60 с высокой набивной причёской стояла под уличным фонарём и беседовала с мужчиной примерно того же возраста. Они оба посмотрели на Дорис. когда она приблизилась к ним как какое-то ужасное привидение. Полиция, хрипло произнесла Дорис Фриман. "Иди полицейский участок. Я я американская гражданка, и я потеряла своего мужа, и мне нужна полиция. Что случилось, дорогая?" недружи любно спросила женщина. Похоже, вас пропустили через машину для выжимания белья, правда? Дорожное происшествие? спросил её приятель. Нет, выдавила она из себя. Пожалуйста, есть здесь поблизости полицейский участок. Прямо на Tottenham High Road, сказал мужчина. Он достал из кармана пачку Players. Хотите сигарету? Мне кажется, мэм, вам это необходимо. Благодарю вас, сказала она и взяла сигарету, хотя почти 4 года назад бросила курить. Пожилому джентльмену пришлось ловить зажжённой спичкой дрожащий кончик её сигареты, чтобы она смогла прикурить. Он взглянул на женщину с высокой причёской. Я немного провожу её, Эви, чтобы убедиться, что она благополучно доберётся туда. Тогда я тоже пойду вместе с вами, ладно? сказала Эви и обняла Дорис за плечи. Ну, что произошло, милая? Кто-то пытался ограбить вас? Нет, сказала Дорис. Это я. Я улица. Там был одноглазый кот. Улица развернулась. Я видела это существо. Его называют тот, кто ждёт. Лонни. Я должна разыскать Лонни. Она понимала, что говорит бессвязно, но казалось, Она не в состоянии объяснить что-либо понятнее. Во всяком случае, она сказала Веттеру и Фарнхему, что её речь не была такой бессвязной, потому что когда Эви спросила, в чём дело, Эдурис ответила ей, и мужчина и женщина отпрянули, будто у неё была бубонная чума. Мужчина тогда сказал что-то, и Эдурис показалось, что это были слова Снова это. Женщина показала дорогу рукой. Полицейский участок вон там. На фасаде висят круглые фонари, вы увидите. Йоба они торопливо зашагали прочь. Но теперь они оглядывались назад. Дорис сделала к ним несколько шагов. Не подходите, взвизгнула Эви. И Укалула дуриз злобным взглядом, одновременно прижавшись от страха к мужчине, который обнял её рукой. Не подходите, если вы были в жертвенном городище Краученд. С этими словами они оба исчезли в ночи.